«О нет, боже, только не это!» Аврелий подошел ближе и вопросительно посмотрел на Ватрена. «Он мертв», — сказал Ватрен. «Пульса нет, сердце не бьется». Ошеломленные, воины переглянулись, не в силах поверить в происшедшее. Лишь Амбразин, похоже, не потерял самообладание, не поддался общей буре чувств. «Нам надо найти какое-то убежище быстрее», — сказал он, завладевая вниманием отряда. Нельзя терять ни мгновения. Если ночь застанет нас тут, мы погибнем. За мной скорее, сказал Урсин. Тут недалеко. Держитесь поближе друг к другу. Здесь слишком легко заблудиться. Он зашагал по склону, огибая холм с северной стороны, и через несколько минут привёл отряд к большому скальному козырьку, торчавшему из склона горы. Площадку под козырьком с трёх сторон окружал забор из еловых стволов. Старый дровосек проскользнул внутрь ограды, остальные последовали за ним. В дальней части площадки имелся настил из тонких брёвен и плотного слоя сухих листьев, а сам палисад был увешан изнутри дублёнными козьими шкурами. Сюда приводят овец на скот. Вотрын положил тело мальчика на настил. Оливия метнулась в сторону и прижалась лицом к стене. Не в силах совладать с горем, но Амброзин как будто ничего не видел и не слышал. В его памяти промелькнула давняя, почти забытая картина: маленький мальчик, умирающий в шатре посреди горного леса в Опенинах. Так много лет назад и плачущая женщина, разрывающаяся от горя. Он никогда не предаст её, никогда. Амброзин погладил мальчика по голове и начал раздевать его. Что ты делаешь? Задохнулся Аврелий. Амбразин положил ладонь на грудь Ромула и прикрыл глаза. "В нём ещё теплится искра жизни", спокойно ответил он. "Мы должны раздуть её". Аврелий недоверчиво покачал головой. "Он мёртв, разве ты не видишь? Он мёртв", Амбразин. "Он не может умереть", уверенно возразил Амбразин. "Пророчество не может быть ошибочным". Уже окончательно стемнело. И единственным ответом на слова старого наставника был яростный вой ветра, нёсшегося вдоль склона горы. Амбразин раздел мальчика до пояса и уложил его поудобнее на сухую листву. Белую кожу видно было даже в полной тьме. Старик повернулся к Ботиату. — У тебя в теле тепла больше, чем у других, — сказал он, — потому что тебя питало солнце Африки. Обнажи грудь и прижми его к себе покрепче. Пусть твоё сердце бьётся рядом с его сердцем, пока не разбудит его. А я попытаюсь зажечь огонь. Батяд выполнил просьбу старика. Он поднял безжизненного мальчика легко, словно то ничего не весил, и прижал к себе. Ливия укрыла их обоих одеялами, чтобы ни капли драгоценного тепла не потерялось. Аврелий и Ватрен лишь молча качали головами, не веря в удачу и не понимая почему старик не сдается. Амбразин ощупью пробрался вдоль стены, шаря по земле, пока не нашел немного сухого мха, который и сложил в аккуратную кучку, добавив к ней сухих листьев. Потом он достал из своего мешка кремни и начал ударять ими друг от друга, демонстрируя немалый опыт и сноровку. Крупные искры посыпались на мох и листья, и вот уже в их глубине вспыхнула красная точка, поначалу едва различимое. Амбразин встал на колени и принялся дуть на мох. Остальные скептически наблюдали за стариком, не в силах поверить в успех его затеи. Но Амбразин продолжал дуть с такой силой, как будто надеялся именно этим вдохнуть жизнь в своего мальчика. И вдруг небольшой язычок пламени взвился в темноту, такой тонкий, что его трудно было рассмотреть. Но вскоре он окреп, мох охватило огнём, становившимся всё ярче. Амброзин всё дул и дул, добавляя в крошечный костёр новые пучки мха и тонкие веточки. И вот наконец-то в ночи возникли настоящий огонь и свет. Понемногу костёр разогнал тьму случайного прибежища, осветив тела, сгрудившиеся в тесно пространстве, открыв взглядом и напряжённое лицо Амброзина. И широко раскрытые глаза чёрного гиганта. Баттят таращился в ночь, и по его широким щекам текли слёзы, слёзы радости. "Он дышит", шепнул гигант. Лицо амбразина исказилось, как у человека, разбуженного посреди ночи и ещё не забывшего чудовищный кошмар, только что снившийся ему. Все собрались вокруг Ромола, и каждому хотелось обнять мальчика. Каждому хотелось очутиться к нему поближе, хотя Амбразин твердил: "Осторожнее, осторожнее, мальчик ещё совсем без сил. Дайте ему как следует восстановить дыхание и прийти в себя". Урсин ушёл за стену, чтобы поискать сухие ветви и подбросить их в костёр. Потом снова завесил козьими шкурами вход, стараясь удержать холод снаружи. В замкнувшемся пространстве стало немного теплее. И Ромул протянул онемевшие руки к огню. Это Баттиат вернул тебя к жизни, сказал Амбразин. Ромул поднял голову, посмотрел на гиганта и прижался к нему покрепче. Баттиат обнял мальчика нежно, осторожно, как будто боялся раздавить хрупкое тело. Аврелий сказал: "Пойду укрою коня пополной. Он у нас один остался, если не считать мула Амбразина". А с мула толку не слишком много. Похоже, ночь будет очень холодной. Амбразин заметил, что взгляд Аврелия был печальным, в отличие от остальных. Он выждал немного, а потом накинул на плечи плащ. Пойду-ка я, сам присмотрю за своим мулом. Он нашёл Аврелия рядом с юбой. Легионер стоял неподвижно, завернувшись в плащ. Казалось, он смотрит вниз, в долину, погрузившись в мысли. Его оно вздрогнул, когда рядом с ним прозвучал голос старого наставника. Две истины, две противоположные версии твоего прошлого. Версия Ливии и версия Бульфилы. Кому верить? Аврелий даже не обернулся. Он лишь плотнее запахнул плащ, как будто холод пробирал его до глубины души. Ты знаешь оба варианта. Почему бы не сказать мне, чему веришь ты? Да, действительно, я слышал слова варвара, но ты хочешь слишком многого от простого учителя. Есть твоего прошлого возникло видение, и оно заставило тебя увидеть некое пятно, о существовании которого ты даже не подозревал. Аврелий промолчал. Я знаю, это причиняет боль, продолжил Амброзин. Но лучше, когда всё выплывает наружу. Тайная болезнь пожирает нас медленно. Я от неё не бывает лекарства, и в какой-то момент она прорывается наружу, застав нас в расплох. Но ты теперь, по крайней мере, знаешь о её существовании. Я ничего не знаю. Такое невозможно. Ты должен что-то помнить, Аврелий вздохнул. Ему очень хотелось поговорить, довериться кому-то такому, кто мог бы снять камень, давивший на его сердце. Это просто бессвязные обрывки, — пробормотал он. Да ночные кошмары, что мучают меня. «Какие именно кошмары?» — спросил Амбразин. Голос Аврелия дрогнул. «Ночь. Два старых человека, висящие на кольях. Они связаны друг с другом за запястье. Их тела чудовищно изуродованы. И потом...» Легионеру молк. «Продолжай, ты должен продолжить». «А потом...» К ним подходит какой-то варвар с обнажённым мечом и пронзает их, сначала одного, потом другого. Аврелии содрогнулся всем телом, как будто последние слова стоили ему невероятных усилий. "Кто они таковы?" спросил Амбразин. "Возможно, именно в них кроется тайна его происхождения". "Я не знаю", ответила Аврелии, прикрывая глаза ладонью. "Я просто не знаю". Амбразин понял страдания, терзавшие душу легионера, и положил руку на плечо солдата. «Не позволяй всему этому так мучить тебя», — сказал он. «Кто бы это ни сделал, теперь все не важно. Существует лишь настоящее, и оно делает тебе честь. Возможно, твое будущее связано с мальчиком. Ты ведь и сам уже понял, что из него не так-то просто вышибет дух». «Я потерял меч», — сказал Аврелий. «Не думай о нем». Мы его найдём, я уверен. А ты отойчешь своё прошлое, но тебе придётся ради него пройти через ад, как уже прошёл этот невинный ребёнок.